Глава 171. Возвращение в рай. Мне кажется, что возвращение растягивается на годы. Я все больше переживаю за своих подопечных. Что еще учудили Венера, Игорь и Жак? М-м-м. Вы уж даже представить. Я несусь в космосе в направлении Млечного пути. Это так далеко.